«Маня, почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?» Она точно просыпается. «Ты видел Петю, Аню, они здоровы?» Он ждет других вопросов о Соне, но она молчит. «Я заехал к Петру Сергеевичу в больницу. Все здоровы и рады за тебя. Они знают все подробности от фрау Кеслер, но брат твой настойчиво спрашивает, что хочешь ты сделать из своей жизни?» «Ну и что же ты ответил?» Ее голос потускнел. На это ты сама должна дать ответ, Маня. Твой брат прав. Отдых и созерцание воскресили тебя. Надо жить. Надо открыть двери на улицу. Бездействие опасно. Марк, знаю твое отвращение, но эту улицу надо пройти с гордо поднятой головой и найти свою дорогу. Жить без мира созерцания нельзя, Маня. Книга Яна была перед тобою все эти два месяца. Ты прочла ее? Я знаю ее наизусть. Я уходила с нею в горы, и мне казалось, что я слышу его голос. «И что же, нашла ты свой путь?» Она медленно качает головой. «Хочешь, поищем его вместе?» Она молчит, ресницы ее не моргают, странно стиснуты губы. Он не знал у нее этого выражения. Ему больно. Неужели она так далеко ушла от него за этот год, что даже не нуждается в его дружбе? «Есть у тебя чистолюбие, Маня?» Она думает и искренне отвечает. «Нет. Ты никогда не мечтала о славе?» Сцепив пальцы и обхватив ими колени, она сидит слегка склонившись. Глаза глядят в осеннее бледное небо. «Никогда! Я всегда хотела только счастья!» «Только!» — думает он с усмешкой. «Я его искал всю жизнь и ищу до сих пор». «А как ты понимаешь его теперь?» Она говорит медленно, вдумчиво, как бы отыскивая эти слова на дне своего сердца. «Быть свободной! В этом все! И внешней и внутренне свободной!» «Быть любимой, но никого не любить». Штейнбух делает движение, но сдерживается. «А Нина?» «Нина – это часть моей собственной жизни. Я говорю о любви. Нет, о желании. Что такое?» «Мне теперь многое становится понятным, Марк. Слова Яна казались мне загадкой раньше, но потом из чаще леса его книга вывела меня на простор, и любовь меня уж не страшит». Я хотела бы устроить себе жизнь странную, но красивую. Хочешь, расскажу. Да, пожалуйста. Я представляю себе дом с пустыми комнатами, без вещей, буфетов, мягкой мебели, без сервизов и ковров. Но чтобы мраморные статуи стояли посредине, а кругом цветы, а я буду созерцать их часами, лежа на полу у огня. На тигровой шкуре, конечно. Значит, и камин будет. Квартира не из дешевых. Левая бровь ее поднимается. Вот видишь. У тебя уже кривятся губы, тебе смешно. Но зачем я тебе это говорю, разве ты поймешь? Нет-нет, Манечка, не прячь от меня своей души. Она удивлена отчаянием, с каким он прижал ее к груди. В этом доме будут люди, Маня. Хорошо бы без них, Марк. Но и среди них я все-таки останусь одинокой. Я буду уходить и возвращаться внезапно, бродить ночью, спать днем. Ведь я ночью совсем другая. Люблю звезды, безумно люблю лунные ночи тишину спящего города, безмолвие поля. Люблю темные окна, закрытые как глаза. Все спят, а сны бродят между людьми и задевают меня своими крыльями, а я стою тихонечко и улыбаюсь. Ах, Марк, в такие ночи весь мир принадлежит мне одной. Счастливица. А днем надо одеваться, пить кофе, читать противные газеты, придумывать рисунки, говорить трезвые слова. Днем Нина плачет, сердится, и я чувствую себя ничтожной и бессильной. Агата стучит ложкой по подносу, чтоб занять Нину, и я сразу глупею от этого шума, пахнет пеленками, надо их менять. Боже мой, какая проза! И потом, ведь я ничего не умею, Марк, ни шить, ни починить, ни сварить кофе, даже лампы заправить не умею. И Агата сердится. «Ты наяву спишь», — говорит она. Он смеется и страстно целует ее глаза. «Скажу тебе по секрету, Марк, «Я и Нину люблю сильнее ночью, когда она спит. Все тогда в маленькой комнатке становится жутким и мистическим. Я опускаюсь на колени перед ее кроваткой и гляжу на нее, и боюсь громко дышать. Я всего боюсь в эти минуты». «Она уже познала муки быть матерью», — думает он. «Ах, Марк, я люблю эти одинокие ночные прогулки. Иногда мне кажется, вот сейчас за этим углом, за этим поворотом я увижу стройную девушку, она оглянется на мои шаги. Это Нина». Мы засмеемся и обнимемся, как сестры, и, обнявшись, пойдем дальше, без страха, без колебаний. Куда? Все равно, хотя бы и к смерти, лишь бы вместе. Она обнимает его голову. «Марк, дорогой друг мой, как я счастлива, что, наконец, смогу говорить кому-нибудь все, что переполняет мою душу. Видишь ли, Агата никогда не поймет меня».